Письмо сорок пятое от президентши де Турвель госпоже де Валанш. «Господин де Вальмон сегодня утром уехал, сударыня. Вы, казалось, мне так желали этого отъезда, что я сочла своим долгом уведомить вас о нем. Госпожа де Розумонт очень грустит о своем племяннике, и надо сознаться, общество его действительно очень приятно». «Все утро она говорила мне о нем с чувствительностью, которая, как вам известно, ей столь свойственна. Я считала своим долгом по отношению к ней слушать ее любезно, без возражений, тем более, что во многих отношениях она была совершенно права. К тому же я чувствовала себя виновной в том, что являюсь причиной этой разлуки, и у меня нет надежды, что я сумею как-то вознаградить ее за радость, которой я же ее лишила. Вы знаете, что по натуре своей я не слишком весела». а тот образ жизни, который нам предстоит вести здесь, тоже будет не из веселых. Если бы я в данном случае не следовала вашему совету, то опасалась бы, что поступила несколько необдуманно, так огорчила меня печаль моего уважаемого друга. Я была до того растрогана, что охотно смешала бы с ее слезами свои». Теперь мы живем надеждой, что вы примете приглашение госпожи де Розумон приехать к ней погостить, которое вам должен передать господин де Вальмон. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я с радостью увижу вас здесь, и, по правде говоря, вы просто должны вознаградить нас таким способом. Я была бы очень рада также воспользоваться этим случаем, чтобы ближе познакомиться с мадемуазель де Валанш и иметь возможность еще больше уверить вас в моем глубоком уважении и прочее. Из Двадцать девятое августа, тысяча 17... семьсот.